Опять все хорошо. Примерно в то время, когда возвращавшийся ковер-самолет был уже где-то в районе Серпухова, безутешенные родители пропавших ребят снова собрались на квартире у Крушкиных и в тысячу первый раз обдумывали, что бы им такое еще предпринять. Похудевший за эти три дня Александр Никитич нервно шагал по комнате из угла в угол. Он так тяжело переживал исчезновение сына, что Татьяна Ивановна не выдержала, наконец, и сказала, «Знаешь что, Шура, сходил бы ты в институт, проведал бы своих баранов». Минут через десять после его ухода раздался телефонный звонок, и Татьяна Ивановна услышала в трубке неуверенный мальчишеский голос. «Это квартира Крушкиных?» «Да», — ответила Татьяна Ивановна Крушкиных. «А в чем дело? У вас здесь нет, случайно, кого-нибудь из Богорадов?» «Есть». «А кто их спрашивает?» «Передайте им, пожалуйста, что их просит Женя!» «Женечка, миленький, дорогой мой Женечка!» Залепетала тогда Татьяна Ивановна в трубку. «Разве ты не утонул?» то есть «Боже мой, что это?» «Я говорю, ну, конечно, ты не утонул!» «Как я рада, Женечка, что ты не утонул!» «А где мой серёжа «Не знаю», — донесся издали голос. «Я его сам три дня уже не видел». Наскоро попрощавшись с еще более погрустневшей Татьяной Ивановной, богорады помчались домой. Как раз к этому времени Александр Никитич входил в ворота своего института. Но что случилось? Оттуда доносился гул человеческих голосов и громкой прерывистый лязг цепей. «Воры!» — промелькнула в мозгу Александра Никитича тревожная мысль. Дрожащими от волнения руками он отпер двери хлева ворвался внутрь помещения и застыл, как пораженный громом. «Вместо баранов!» «В стойлах металось около двух десятков мужчин, прикованных цепями за ноги к стене». «Позвольте!» — грозно закричал тогда Александр никич «А где же бараны?» «Это мы есть бараны!» — зло ответил ему мужчина лет сорока пяти с наполовину побритым лицом. «То есть, вообще говоря, мы, конечно, не бараны, а, конечно, как видите, люди...» А вот вы на трое суток держите в этих дурацких стойлах! Это безобразие! Мы жаловаться будем! человеку не дают спокойно побриться, обязательно превращают его в барана! Снимите немедленно цепь, а то я весь хлев разнесу! Ничего не понимающий и изрядно перетрусивший Александр Никитич извлек из шкафа ключи от замков, которыми были скреплены цепи. Но в это время... Из самого отдаленного стойла донесся очень знакомый голос. «Папа! Папочка! Сережа! Сынок мой милый!» — закричал, не веря своему счастью, Александр Никитич, и бросился тормошить и обнимать сына. «Вот это здорово! Как ты сюда попал, а? Мы тебя ищем по всему городу, а ты, оказывается, здесь!» «Под самым моим носом и даже виду не показываешь!» где же еще третьего дня на улице прыгал вокруг тебя», — оправдывался Сережа. «Ты даже сказал тогда милиционеру, что уже давно ведешь наблюдение над этим молодым барашком. Надо мной, значит, вот я и думал, что ты меня узнал!» «Да нет же!» — отвечал счастливым голосом Александр Никитич. «Я тогда, сказать тебе правду, здорово врал. Вот мама-то обрадуется!» «Побегу, позвоню!» — так и не сняв цепи с Сережной ноги, он побежал к выходу. Тогда остальные пленники, с интересом наблюдавшие драматическую встречу отца и сына Крушкиных, подняли такой гвалт, что Александр Никитич, торопливо произнося неуклюжие извинения, бросился отпирать замочки на цепях где тут у вас жалобная книга приставал в это время к александру никитчу мужчина с наполовину выбритым лицом нет я вас категорически спрашиваю, где жалобная книга как ты попал в эту компанию спросил александр никитчу серёже когда они возвращались домой ты разве тоже был вот и злосщестный парикмахерской